Глава сороковая. Кейт. Район стянутся цеплением, так что приходится выйти из автобуса задолго до того, как мы подъезжаем к центральному кладбищу, где сейчас с почестями хоронят погибшего агента. Вряд ли сейчас в Чикаго найдется более безопасное место, чем это, где полиции сейчас больше, чем людей в штатском, половина из которых агенты под прикрытием. Здесь мне действительно нечего бояться, разве что... Единственного человека, которому я слепо верила. Я не знала имени погибшего агента, но догадывалась, что сегодня попаду на похороны именно Петро Модельяне. Вижу его портрет и кладу букеты к другим, горы цветов возвышаются по обе стороны прохода к гробу. Здесь нет рыдающей жены или скорбящих детей, хотя они наверняка были у терпираментного итальянца. Он работал под прикрытием и погиб ужасной насильственной смертью, когда его раскрыли. Это самый большой страх любого полицейского, который работает на улицах. Двойных агентов не прощают. Скорее всего, полиция не позволила настоящей семье Модельяне засветиться на таком мероприятии и попрощаться с мужем и отцом. Они сделали это один на один под неусыпным надзором других агентов. Сейчас это торжество больше направлено на устрашение преступного мира. Нужно показать, Какими сплоченными и верными могут быть те, кто хранит честь мундира и кто противостоит тьме на улицах Чикаго? Да, именно это меня и подкупило. Я понимаю это, глядя на многочисленные парадные мундиры, которые внушают благоговинный страх. Мама с детства учила меня доверять людям в форме. Я так и поступила. маю я замечаю издали. Она в черных очках наполовину лица, сгорбленная, и сидит в первых рядах возле гроба, укрытого звездно-полосатым флагом. В рыжеватых волосах уже пробивается седина, когда она склоняется к могиле, кидая ссохшийся комок земли. Гроб начинают опускать под землю. Гости вот-вот станут расходиться. Вижу, как Майя поднимается и идет к самому важному человеку ФБР. Мистер Калеб сидит возле генерального прокурора и директора национальной разведки. «Да». «Здесь я точно в безопасности. Вот почему я тут же устремляюсь против людского потока, на ходу снимая с головы кепку. Майя стоит ко мне спиной, разговаривая с директором ФБР. Ее плечи опущены, она тоже в черном. Возможно, это потому, что сегодня она хоронит не только Петро Модельяне. «Добрый день. Скорблю вместе с вами. Это была невероятная церемония. Каких-то три предложения» но они производят эффект разорвавшейся бомбы. Майя и главное отшатываются от меня, а по рядам, подобно пожару, проносится шепот. не было права, меня они тоже похоронили. Останавливаю взгляд на Майи и улыбаюсь. «Кейт?» — ее всю трясет. Она все-таки бросается мне на шею, но для меня не осталось незамеченным то, что она не сделала этого сразу же. Шок по-прежнему не сходит с ее лица. Впрочем, она быстро берет себя в руки. Майя канингем была лучшей. Закрыла столько дел и стала наставницей десятков агентов. Я считала ее и своей наставницей, и даже в какой-то мере матерью. И когда выполняла непомерно тяжелые для ребенка дела, верила, что это все только ради моего же блага. Майя шмыкает носом, притягивая меня к себе. «Кейт, это невозможно! Я не верила в то, что увижу тебя живой!» «Кейт, это невероятно! Поедем домой, ты мне все расскажешь! Это же...» «Глазам своим не верю! Посмотри, я до сих пор все дрожу! Я больше никогда тебя не отпущу! Ты мне веришь, Кейт? Никогда! Поехали, поехали!» «Вы нас простите?» Она обращается к своему непосредственному начальнику. «Мы сразу поедем домой. Моя малышка так похудела, посмотрите на нее!» Мистер Калли благосклонно улыбается. Уверена, ей бы удалось увести меня отсюда. Ведь, как и я, она знает, сейчас это самое безопасное место во всем Чикаго. «Не надо домой», — произношу я. «Наверное, я должна написать рапорт о проделанной работе, верно, Майя? Ты ведь учила меня именно этому? Всегда думать о деле». «Но сегодня вы буквально воскресли, мисс Эмерсон», — вмешивается директор ФБР. Мы потеряли одного хорошего агента, но приобрели вас. Думаю, рапорт может подождать до завтра». Глядя на то, как уголки губ Майи медленно опускаются, произношу. «О, нет, я и так слишком долго ждала. Пожалуй, я напишу его сегодня. Вот только мне нужна охрана, чтобы добраться до главного офиса. Клан беласты назначил награждение за мою голову». «Да, я сама тебя отвезу». «Нет, прерываю я Майю». «Пусть со мной выедет кто угодно, только не ты. Я не хочу подвергать тебя такой смертельной опасности». «Тогда я сам вас отвезу», — произносит мистер Калеб. «Похвально видеть такую жажду к работе». Радость о встрече в глазах моей Каннингем постепенно уступает место оголенной стали. Но спорить с непосредственным начальством она не смеет. Только кивает, а потом произносит странным тоном. «А ты изменилась» надеюсь они не запудрили тебе маски своими лживыми обещаниями ты не стала королевой от того что спала с боссами клана я ничего не отвечаю просто иду следом за мистером калибом сажусь на переднее сиденье его личного автомобиля и пристегиваюсь не жду пока мы поедем говорить я начинаю сразу же машина так и не двигается с места хотя мотор уже работает руководитель фбр смотрит на меня решив что я похоже свихнулась от пережитого Все это время Майя Каннингем пыталась убить меня, выбирая задание одно хуже другого. Но я выдерживала раз за разом, поэтому она послала меня к боссам. Знала, что живой мне оттуда не выбраться. Любовниц боссов убивают с особой жестокостью. Всегда. «Это довольно серьезное обвинение, мисс эмерсон Вы уверены?» Произносит он, как только я замолкаю. «Уверена. Кто расследовал дело об убийстве Модельяне?» «Агент Каннингем». Модильяне связывался с ней, чтобы сообщить, что вас рассекретили, а после пропал. Это дело касалось ее больше, чем любого из нас. Она переживала за вашу судьбу, и я не мог ей отказать». «Ей удалось выяснить, кто убил агента Модильяне?» «Люди из клана Эдварда и Ульима», — отвечает Калеб. «По их прямому приказу. Мы считали и вас погибшей». «В тот день, когда мы в последний раз виделись, Модильяне действительно узнал меня» но он ушел живым из дома боссов, и его не преследовали после. Но как честный агент, он должен был обратиться в агентство, чтобы обеспечить мое спасение. Но Майя не просила о помощи от его лица, верно? Нет, вы не можете быть уверены в действиях боссов. Калеб сжимает руль, мотор, так и работает в холостую, ведь мы по-прежнему стоим на парковке. Могу, сэр. Это единственные люди в целом мире, которым я могу доверять. Могла ведь тоже убили». «По-вашему, Моделья не убила Каннингем?» «Нет, она не стала бы делать это собственными руками. Да ей незачем. Его убили люди Беласты, по просьбе Майи». «Вы считаете, она связана с мафией? У вас есть доказательства?» «Сорванные по моей вине переговоры. Сяо прекрасно знал, что момент, когда я сниму с себя белье, это знак бегству. Майя объяснила мне нюансы о работе передатчиков и уверяла» что ради лучшей слышимости мне обязательно нужно избавиться от белья, когда я войду в комнату. Она уверяла, что я буду в безопасности. Отряд успеет вытащить меня. Но никто так и не пришел мне на помощь. Переговоры были сорваны, я оказалась у боссов. Теперь они, Сяо и Модильяне все мертвы. Должен признаться, пока все это звучит довольно странно, мисс Эмерсон. Майя всегда и всем говорила, что относится к вам как к дочери она ведь фактически воспитала вас? Почему вы считаете, что она пыталась вас убить? Знаете, мне всегда казалось странным, почему она не забрала меня из приюта сразу же? Ведь после трагедия она прождала целый год и только потом забрала меня к себе. Знаете, почему так вышло, сэр? Расскажите мне. Это оказался самый сложный вопрос, мистер Калеб. Я потратила, решая его, очень много времени. Но с помощью друзей из Британии которые работают на одну очень влиятельную организацию, я выяснила и это. Влиятельные друзья из Британии? Ми-8. Не спрашивайте, это долгая история. В закрытых реабилитационных центрах обычно проходит лечение под чужими именами. Но настоящая информация о пациенте все равно сохраняется. Такие учреждения обязаны выдавать всю информацию о пациентах правоохранительным органам в случае официального запроса. Для дядя Джека Картера «Работает на британскую разведку. С этим Джек и помог Кейт». «Они могут подтвердить ваши слова?» «Да, это честные люди, и им нечего скрывать». «И что же вы выяснили, мисс Эмерсон?» «В тот год моя Кангингем проходила лечение от наркотической зависимости в закрытой клинике, сэр. Она была наркоманкой. В ночь, когда я потеряла родных, и когда Майя нашла меня, она была там не из-за задания». Майя была там, потому что покупала наркотики у моего брата. Моя мама фактически поймал ее за руку на месте преступления. Если бы мама или Чарльз остались живых, для Майи это значило бы крах карьеры и репутации. Майя не собиралась терять все. Она выхватила оружие, Чарльз тоже. Но нервы у моего брата не выдержали первыми. Его пуля угодила в кирпичную кладку, а Майя, в отличие от него, долгие годы училась убивать. На шум от выстрелов и прибежала я. Из-за шока я не запомнила лицо убийцы, и в этот раз полиция составила фоторобот именно со слов Майи. Она оставила меня в приюте, из которого забрала только спустя год, когда вылечилась от зависимости и смогла пройти токсикологический анализ, обязательный для усыновления. Я была откровенна с ней, и когда она попросила рассказать, что делал Чарльз за несколько часов до убийства, я назвала имена его друзей. Майя попросила меня не передавать эту информацию полиции. Сказала, что честной управы все равно не найти, поскольку в убийстве моих родных виноваты сами боссы. Все последующие годы она только поддерживала во мне ненависть к ним. Она никогда не отпускала меня далеко от себя и всегда держала рядом. Боялась, что однажды я все-таки вспомню, что на самом деле случилось в том переулке. «И вы вспомнили?» «Да. Я видела лицо убийцы» и оно преследовало меня в кошмарах все эти годы. Но каждый раз, когда я видела его, я начинала кричать, и только недавно меня перестали донимать кошмары. «Мистер Калиб, сэр, именно Майю канингем я и видела за мгновение до того, как она спрыгнула по ту сторону тупиковой стены, на которую она взобралась, чтобы скрыться с места преступления. И я готова дать показания, сэр. Как убийца, она должна понести наказание».